Архимагистр Никорин шла от мэтра Жужина. Тот поставлял ей редкие растения, которые умудрялся выращивать в аптекарском садике в черте дворцовых стен. В этот раз пришлось подождать его, вызванного его высочеством. И Ники бродила по лаборатории, разглядывая анатомические схемы и списки алхимических формул, развешанные на стенах. Ожин был природным исследователем, на обычном целительстве не остановился – постоянно совершенствуясь и познавая новые аспекты науки. Ники Мэттер нравился. Она любила людей, которые недовольствуются достигнутым. Правда, не настолько, чтобы позвать его в постель. Идя по коридорам дворца в кабинет Рювиля, чтобы выпить с ним морсу или чего покрепче, и потрепаться в прежних временах, Ники так задумалась, что очнулась лишь тогда, когда уткнулась носом во внушительную мужскую грудь. Она подняла глаза и задохнулась от двух солнц, моментально растопивших сердце. Такие глаза не умели врать, и неукротимости в их владельце было больше всего остального. Он, если любил, то столь сильно, что миры сгорали от силы его желания. Если ненавидел, то до могилы, или своей, или того, кто вызвал это несчастливое чувство. На миг, лишь на миг она заглянула внутрь палящих светил и будто бы поняла нечто такое, что заставило ее потянуться к нему, как парус, легший по ветру. А затем он закрылся, и вот перед ней снова полковник Лихай Тархаш Красная Лиха, насмешливо резкий, иронично серьезный, невыносимый. «Ваше исчезновение из моих объятий становится традицией, архимагистр». Укоризненно покачал головой Тархаш. «Так будет всегда?» «Я не знаю, будем ли мы живы через несколько дней, полковник, а вы о долгосрочной перспективе», — прищурилась Ники. Оборотень действовал на нее, как искра на берестяную кору, непрестанно заставляя вспыхивать, то страстью, то, как сейчас, раздражением. Горячие пальцы взяли ее за подбородок, приподняли лицо. «Ты похудела», — тихо сказал Лихай. «Что-то случилось?» Перед глазами полыхнуло. Вспомнился подземный зал, в котором древний ублюдок Гопотамкин поглощал жизненные силы своих же верующих. Никорин передернула плечами. Чуть было не осталось там навсегда, пытаясь объяснить юный анденец, как прекратить этот кошмар. Хотелось надеяться, что та поняла. «И приняла». Ведь шанса выжить у неопытной волшебницы не оставалось даже в том случае, если бы она справилась с энергетическими потоками. «Ты куда-то торопишься?» — заметила архимагистр. «Так иди своей дорогой. Там, в подворотне, это была...» «Ошибка?» — неожиданно засмеялся полковник. «Ники, ты становишься предсказуемой». «Тебя это разочаровывает?» — огрызнулась она. Сильные руки смяли корень, как листок бумаги, прижали к телу, кажущемуся стальным. Горячий язык ворвался в ее рот, покоряя, подчиняя себе. Она задохнулась от возмущения, сила загудела в пальцах. Спалить бы наглеца без остатка, так, чтобы осталась кучка пепла. Вот эти вот сверкающие безупречные сапоги да золотые пуговицы с мундира. Задохнулась и забылась. Он будто выпил ее, и она стала его частью. И воздух нельзя было вдохнуть никак, только через его губы. И свет можно было видеть только через его зрачки, похожие на бойницы. Оба оторвались друг от друга, лишь когда воздух вообще кончился. Прянули в стороны, как испуганные лошади. — Ты меня пугаешь! — заорала Никорин. — Не приближайся ко мне, слышишь? — «Ты меня тоже пугаешь!» — покачал головой Лихай. «Я не люблю ни от кого зависеть». «От меня зависишь?» — внимательно посмотрела на него архимагистр. Полковник помолчал. «Я уезжаю по заданию его высочества», — наконец сказал он. «И не знаю, когда вернусь». На тем, как грозу ощутила, увидела, как истаивает его жизненная линия в тумане неизвестности. «Вскинулась. И вернешься ли?» Лихо-молча пожал плечами. Его глаза не отрывались от ее губ, будто он пытался запомнить каждую линию, каждую трещинку. А затем он отдал честь и пошел прочь, прямой и опасный, пугающий и желанный. «Береги себя, слышишь?» — крикнула Никорин ему в спину и прошептала. «Ненавижу тебя». Не оглядываясь, Лихай Тархаш Красная Лиха поднял ладонь, прощаясь.